«Да, я паука, что с того?» Арка 9, глава 239. Несколько реинкарнировавших, включая учителя, поступили в Академию людей. Что удивляет, так это то, что в дополнение к двум реинкарнировавшему учителю, которых я видела ещё до этого, туда поступило ещё двое реинкарнировавших. Нацами и Хасаба. К сожалению, как бы это грубо ни звучало, Хасаба меня не особо впечатлила. Не сказать, что она была о с т а ю щ е й или что-то вроде того, совсем нет. Но выдающихся я в принципе, тоже не назвать. Она просто обычная. Такое ощущение у меня от нее осталось. И вообще, я уже ее и не помню, простите. А вот впечатление, которое Хасабы производит на других, полностью отличается от предыдущей жизни. Вообще, диаметрально отличается. В первую очередь, она красавица. В прошлой жизни я помню, что она была красива. Скорее, даже выглядела моложе своих лет. А вот в этой жизни стала просто к р а с а в и ц а У нее гладкие черты лица, по которым уже видно, насколько она будет красивой, когда вырастет, о, хотя, думаю, для инкарнировавших быть красавчиком или красавицей это, наверное, уже обычное дело. Возможно, влияние Ди или еще чего-то, но самое удивительное, что п р е о б р а з и л о с ь она еще и внутри. Как можно понять по названию божественный мир, это мир Бога. И принадлежит он Богу. Вот почему для того, чтобы слышать голос Бога чаще, Мы должны поднимать уровень и тренировать наши способности, поскольку иначе вы голос Бога не услышите. Хорошо. В принципе, это я усвоила. Что же произошло с ней, я все понимаю, но, чтобы не говорила Хасабе, я не очень разбиралась в ее организации. Уверена, что религия Божественного Мира, в принципе, в ней не все так радужно, как показывают нам. А Гевара в данный момент в убежище эльфов. За ним там присматривают, последний реинкарнировавший в руках религии Божественного Мира, это Кусама. Ладно, оставим пока что все так, как есть. Может быть мне плотнее заняться религией Божественного Мира или нечто типа того? Уже есть пример, типа Патимаса. Так что в зависимости от ситуации они могут стать неприятными врагами, интересно вообще, чего они хотят добиться, укрывая у себя реинкарнировавших. кромее того, Интересно, зачем они вообще заслали одного из реинкарнированных в деревню эльфов? Чего они хотят своими действиями показать? То есть, нужно это выяснить? с <свы> л и ш к о м много вопросов. Ладно. Вот только не знаю, будет ли нормально оставлять вопрос с Хасабы на самотёк. Похоже, что она уже наполовину сошла с ума. Поскольку промыли мозги, заставив стать ярой поклонницей религии Божественного Мира. Или что-то типа того. Я не думаю, что я доверили какие-нибудь тайные знания. Насколько я вижу, в данный момент ведь ничего подозрительного она не делает. Возможно, я продолжу наблюдение, но не думаю, что хоть что-то изменится. и Если есть вокруг п р о б л е м ы она явно в нацами. В отличие от Хасабы, он остался за Мемсовой. В плохом смысле этого слова. Если сказать проще, он вожак стаи. Даже став старшеклассником, он все еще творит то же, что делал Большой г Мало того, что он пытался меня раздавить. В своей прошлой памяти, когда я еще была п у ч к о м я не помнила, чтобы это был Нациуме. Помню только, что кто-то пытался меня убить. Но помогла память Вакааба х и р а Она вспомнила момент, когда н а ц и у м пытался раздавить маленького паучка, а учитель его остановила. Думаете, я имею что-то против него? Конечно, да. Он же почти меня убил. Хотя я... Я и почти потеряла полностью свою паучью память. О, ужас, который я испытала в тот момент, и с ч а с т ь я когда я была с п а т е н а я никогда не забуду. Это просто выковано в моем сердце. Может быть, возможно, мне надо как-нибудь подгадить Натсуме. То есть, прикончить его будет самым простым и приятным путем. Но если я сделаю это, то учитель наверняка расстроится. Я помню разговор с учителем и а ш и м о й когда учитель г о в о р и л о тех людях, которые умерли, она с т а р а л а держать спокойное лицо. Но это всё вижу. Ночью она иногда просыпается от крика и потом плачет. Иногда говорит «Простите меня тихим голосом, в с я дрожа». Умерло четверо учеников. Правда, один из учеников в полном порядке, так что, в принципе, всего лишь трое. Я полностью понимаю, насколько этот мир жесток, учитывая, что в этом жестоком мире переродилось много учеников. Чудо, что вообще хотя бы только трое умерли. Я думаю, еще до того, как я начала всем этим заниматься, учитель уже ходила по краю постоянно рисковала. С моей точки зрения, она действительно просто отлично действовала. Но вот учитель думает совершенно не так. Она все время размышляет о том, что могла бы спасти всех, даже тех троих, кто умер. Даже когда она ни разу их не видела. Правда, я не думаю, что у нее получилось бы. Невозможно все делать в одиночку. Слишком большой груз для себя. Даже боги не всемогущие. Думать, что могу спасти всех, это просто гордыня. Думаю, учитель могла бы получить способность гордость, но именно поэтому она, наверное, и учитель. Потому что ведет себя так. Хм. Ладно. Не важно, что думает учитель л и король демонов, или кура. х э п и э н т в принципе невозможен. Вся эта история не может закончиться хорошо. Слишком много ублюдков, ж и в у щ и м в этом мире, чтобы их всех спасать. Здесь есть даже такие, как Патимас или Нацаме. За Нацаме я наблюдала с самого своего детства. Его звали гением с рождения, поэтому я и решила, что он реинкарнировавший. И он, естественно, им был. К моменту, когда я встретила с учителем и остальными, я уже знала, что он Нацаме. Всё-таки он почти не изменился с прошлой жизни. Думаю, что стал только хуже, чем был раньше. Родился принцем, звался гением с рождения, обладал большой силой и при этом всё это, будучи ребёнком. О да, он явно и спортился. Это они его испортили. Лестью. Его эго так надулось, как будто бы воздушный шарик. Стало больше гор. п р о т н у т ь шарик, и всё. Легче лёгкого. Но мне это не нужно. Наблюдая за ним, я всегда злюсь. Всегда. Но мне вмешиваться не стоит. Поскольку все реинкарнировавшие собрались вместе в таком изображенном месте, сейчас я сделаю что-нибудь неосторожно е здесь, и все. Меня заметят. Либо п о т и м а заметит, либо он может мешаться. А это плохо. Подонно я имею в виду старшего брата Ямады. Мне бы хотелось избежать встречи с героем Джулиусом настолько, насколько это возможно.